Вторичные поведенческие цели. Некоторые паттерны реагирования могут быть функционально связаны с первичными целевыми проблемами пациентов с ПРЛ. Эти паттерны соответствуют вторичным целям ДПТ. Однако важность какой-либо вторичной цели для того или иного пациента с ДПТ целиком зависит от ее значения для достижения первичных целей. Существенно важно, чтобы в конкретной ситуации наличие каждого вторичного паттерна и его функционального значения для первичных целей устанавливались и оценивались, а не предполагались. Если изменение определенного вторичного паттерна несущественно для достижения первичных задач, внимание ему не уделяется. Поэтому перечень вторичных целей – это гипотеза, которая подлежит проверке. Цель вторичных целей, предложенных в ДПТ, основан на полюсах дилектических дилемм, описанных в главе 3. Эти цели выглядят следующим образом. Первое повышение эмоциональной модуляции и снижение эмоциональной реактивности. Второе рост принятия собственных чувств и снижение непринятия. Третье повышение реалистичности принимаемых решений и суждений и ослабления, вызывающего кризис поведения. Четвёртое Повышение способности переживания эмоций и ослабление сдерживаемого переживания горя. Пятое усиление поведения активного решения проблем и ослабление поведения активной пассивности. Шестое усиление поведения точного выражения эмоций и способности и снижение зависимости поведения от эмоционального состояния.